Глава девятая. Но жизнь сладка, и слеп наш бренный путь. Надежды юношей не хочет рок спугнуть, скрывает день далеких горьких бедствий. Довольно тягот нам текущий день несет. Ведь этот мир, увы, совсем не мет, И от того, что завтра лишь грядет, наш разум счастлив, обратиться в бегство. Томас-худ Ее смерть. Возвращение весны, первые щебетание дроздов в парках, гимн бродяги-жаворонка, заплутавшего от своих расистских полей аж в Сент-Джонс-Вуд, вопли торговых первоцветами на пыльных улицах способны пробудить внезапное томление по деревне во многих сердцах. Сноска Сент-Джонс-Вуд, исторический район Лондона, часть административного округа Вестминстер расположен в северо-западной части Центрального Лондона, к северу от Ридженс-парка и к западу от парка Примроуз хилл Лондон, будь то площадь Гроссвеннер или Фицрой, прекрасен, пока можно задернуть шторы, зажечь газовый светильник и назвать это роскошью. Маячащий в тумане, с красноватым мерцанием уличных фонарей, Лондон обладает некой мрачной живописностью, как подземный мир. Где Данте бродил в сопровождении Вергилия. Однако, когда небо становится голубым, а на лугах твикнема зацветает боярышник, Лондон, по-прежнему обожаемый сливками общества, как правило, надоедает менее успешному племени, не связанному с белгрейвским братством, для коего толпа в Гайден парке на закате, это по выражению Фрэнсиса Бэкона, всего лишь галерея картин. Сноска. Твикнем. Западные предместья Лондона, находящиеся в лондонском бюро ричмон аппент Темс, расположенные к юго-западу от Чарнинг-Кросса, вверх по Темзе. Судя по всему, именно весна всколыхнула в груди флоры Чамни стремление к пейзажам по поживописнее тех, что можно было увидеть в округе. Обед в Ричмонде, куда были приглашены доктор Оливант и мистер Лейборн, скорее обострил эту жажду, нежели утолил. Сноска Ричмонд-Аппентемс Темс район на юго-западе Лондона, единственный лондонский район по обе стороны реки Темзы. Здесь находится Ричмонд-парк, самый большой парк в Лондоне. «Так мило!» «Что нас сюда привез папочка?» — нежно сказала она, когда они неспешно прогуливались по дорожке, ведущей к любимому месту Томпсона и коттеджу графа Рассела, пока поварята звезды и подвязки тушили угрей и шпиговали сладкое мясо, чтобы им угодить. Сноска. Томпсон Джеймс, шотландский поэт и драматург, в Ричмонд-парке в память о нем установлена мемориальная доска. Рассел Джон, британский государственный деятель и премьер-министр. «Звезда и подвязка» — отель, который был расположен в Ричмонде на Ричмонд-Хилл с видом на долину Темзы. Позже его место занял королевский дом «Звезда и подвязка» в Ричмонде. «Но теперь мне еще больше хочется поехать в настоящую деревню». «Эта тропинка и пейзаж вокруг прекрасны, но, мне кажется, я чувствую запах лондонского воздуха. У меня не настолько острое зрение, как у Генриха VIII, когда он стоял на том холмике и всматривался, не подняты ли знамя, в знак того, что бедняжки Анни Болейн отрубили голову. Это исторический факт, правда, доктор Оливанд? Я помню, как читала об этом у мисс Мэдьюк. Зато обоняние подсказывает...» Что Лондон совсем близко. Думаю, вы можете уловить, разве что запах ужина, который готовят в звезде и подвязки, заметил доктор Ольванд. Ну, папа, когда же мы поедем в настоящую деревню? Полагаю, вы имеете в виду Брайтон или Скарборо, уточнил доктор. «Ничего подобного. Я имею в виду тихую глушь, где мы с папой могли бы бродить, как нам заблагорассудится, не заботясь о нарядах. И я не стыдилась бы его старой Панамы, которую он почти не снимал прошлым летом, где нас могли бы навещать друзья, когда вздумается, где были бы море и лодки, и я могла бы рисовать с натуры весь день, если бы только захотела. Таких мест, наверное, много и дома, и за границей, но лучше... Лучше бы за границей. Я так хочу увидеть какой-нибудь причудливый новый мир, где обычные люди выглядят словно крестьяне на сцене. А на заднем плане, как декорация, синие горы, виноградники и широкая извилистая река. Ну, же, дорогой доктор Оливан, прошу, примите мою сторону, ведь вы говорили папе, что путешествие пойдет ему на пользу? Я? рассеянно спросил доктор. Не помню такого. «Разве нет? Как странно. Вы ведь сами это предложили как-то вечером на Уимпл-стрит, в тот вечер, когда мы впервые были у вас». «Может и так. Но сейчас я вряд ли порекомендую вашему отцу поездку на континент. Ему нужен покой». Он медленно окинул друга серьезным профессиональным взглядом. Английский курорт мог бы иметь целебные действия, если он сам не против. «Я согласен на все, что пожелает моя девочка», — сказал Марк Чамни. «Если она хочет на континент, туда мы и поедем». «Нет-нет, папа», — поспешно возразила Флора, мгновенно сникнув, как будто ей в голову только что пришла серьезная и печальная мысль. «Мы поедем только туда, где тебе будет хорошо». «Что скажете, доктор Оливант, может, стоит вообще остаться дома? Папе не повредит утомительное путешествие?» «Не думаю. Вообще-то я считаю, что смена обстановки пойдет ему на пользу». «Тогда поехали, куда скажешь, папа», — сказала девушка нежнее обычного, подняв на отца тревожный взгляд и обхватив маленькой рукой его ладонь. «Воплощение чистейшей женственности и грации», Милее, чем сама красота. Однако эта картина ускользнула от рассеянного взора художника. Он мечтательно глядел на пейзаж в тусклую синюю даль за извилистой рекой. «Тогда мы поедем в Бранскомб. Это единственный водный курорт в Англии, который я знаю и который мне интересен. Ты же помнишь Бранскомб, Оливанд? Мы там бывали мальчишками». Смутно припоминаю, как однажды провел там смертельно скучный день. Скучный На берегу моря! Ну слушай, ведь есть вечная красота, грандиознее, чем миленькие сельские пейзажи. Разверни меня лицом к морю, и мне будет всё равно, на какой голой скале или изсушенной песчаной пустоши я стою. И хотя сам городок та еще унылая дыра, его окрестности прелестны. Я в детстве обожал Бранскомб. Возможно, самыми счастливыми часами моей жизни были долгие солнечные дни, когда я валялся на пляже и лишь швырял камешки в чаек. «Поехали туда, папа. Я так хочу увидеть место, которое ты любил!» — воскликнула Флора, воодушевляясь отцовским пылом. Вряд ли он настолько болен, как она только что с испугом прочла в странном серьезном взгляде доктора. Раз говорил так, словно были еще удовольствия, ради которых стоило жить. Словно тепло и радость бытия все еще пылали в его груди. Повеселев, она обернулась к художнику. Вы же приедете к нам в Бранскомп, мистер Лейборн? Вряд ли вас испугает и долгое путешествие? Она вспомнила об этих двуколках, чей быстрый стук колес и хлопанье дверок так часто будет её по ночам. Он, должно быть, проезжает на них за неделю расстояние не меньше, чем от Лондона до Эдинбурга. «Прошу прощения», — сказал Уолтер, очнувшись от задумчивости. «Кто такой Бранскомб? Ему пришлось все объяснять. Похоже, последние четверть часа он вообще не прислушивался к разговору. «Вы просто обязаны приехать к нам в Девоншир, научить меня рисовать море. Я буду днями напролет писать этюды». Он бы с радостью, разумеется, не то чтобы он был маринистом, но готов оказать ей любую помощь, как только закончит картину, который сейчас занят. Май едва начался. Мистер Чамни с дочерью еще не успели дойти до Королевской Академии. «Я думала, вам нужно было дописать свою важную картину и отправить ее еще в прошлом месяце», — сказала Флора. «Нет, я хотел послать ее в этом году, но оказался недостаточно прилежен. Картина готова только наполовину». «Дело в том, что я не хотел ее испортить. К тому же не смог найти подходящего натурщика для одного из персонажей». «Ой, как жаль. Я так ждала вашу картину на выставке. Получается, там не будет ваших работ?» — с сожалением заключила она. «Будет. Я решила отправить одну маленькую работу — пробный шар. И на удивление ее приняли». Повесили под самым потолком, конечно, но с чего-то же нужно начинать». «О, расскажите мне о ней, пожалуйста». «Да нечего особо рассказывать. Там только один персонаж. Можно десять раз пойти по залу и не заметить ее. «Я бы заметила», — наивно сказала Флора. «Я бы узнала ваш стиль. Но что же это за картина?» «Я назвал ее Эсмеральда. Вы же читали Виктора Гюго». Одинокая фигура скорчилась у темной стены средневековой темницы. Бледное, отчаянное лицо выглядывает из густой тени. «Это должно быть грандиозно!» — восхитилась Флора. «Разве что на самый дружеский взгляд. Один еженедельник написал, что телесные оттенки у меня напоминают замазку, а тени навевают воспоминания о гороховом супе». «Негодяи!» — воскликнула Флора. «Это все зависть!» Почему неудавшимся художникам позволяют становиться критиками? Несправедливо, правда. Хотя, если на то пошло, я бы и сам не отказался пройтись по некоторым экспонентам. Так или иначе, после ужина все было решено. Они сидели в старой кофейне звезды и подвязки», которые многие из нас так хорошо помнят, и где мы пировали в давно минувшие дни с друзьями, коих больше нет. Они ужинали в широкой оконной нише с видом на прекрасную долину, по которой Темза вьется серебряной лентой, то плавно изгибаясь вокруг образцовых рощ Хэма, то разделяясь, обнимая водными руками, поросшей ивами, островок. Они сидели у старого окна в сгущающихся сумерках и планировали поездку в Бранскомп. Марк Чамни был многоречив, Флора оживлена и счастлива, «Доктор Оливанд веселее обычного». И лишь художник, опершись на скрещенные руки, тихо провожал мечтательным взором тающий пейзаж. Флора украдкой поглядывала на него время от времени и удивлялась такому нехарактерному молчанию. С другой стороны, рассуждала она, задумчивость присуща художникам, когда они оказываются лицом к лицу с природой. Даже этот пейзаж, знакомый каждому лондонцу, в чем то не имеет себе равных и может стать для него источником вдохновения. «Пожалуй, я составлю вам компанию», — сказал доктор, — «если вы не против». Не был в отпуске с тех пор, как вернулся с континента. Пересекал Ла-Манш разве что послушать какую-нибудь лекцию или изредка понаблюдать за очередным экспериментом в Париже но это вряд ли можно назвать отдыхом. Не удивлюсь, если мне самому понадобится полный покой, который я вечно рекомендую пациентам». «О, поедемте, доктор Оливант!» — обрадовалась Флора. «Я не смела просить об этом, зная, как ценно ваше время, но было бы так приятно знать, что вы присматриваете за папой, хотя, надеюсь, он не нуждается в более профессиональной заботе, чем моя». И она обратила на него тревожный взгляд, словно умолявший «Ради всего святого скажите, что все хорошо». «Ты моя самая нежная сиделка, крошка!» — промолвил отец, притягивая в ласковых сумерках к себе хрупкую фигурку. «И пока я жив, твоя забота мне дороже всего». Но не забывай, дорогая, что даже самые лучшие механизмы рано или поздно изнашиваются, а самые прочные из них могут сломаться в одночасье. Как тот чудо о котором мы вчера читали. «Папа! Папочка!» — вскричала она со слезами на глазах. «Как ты можешь беспечно рассуждать о том, что способно разбить мне сердце?» «Ладно тебе, крошка». Я же не оракул, чтобы знать свою судьбу от и до. Ну же, Фло, не грусти. Давай поговорим о Бранскомби. Утром я телеграфирую агенту по недвижимости в Лонгсаттене и поручу найти комнаты или дом, и мы отправимся туда на следующий же день. Вы ведь поедете с нами, Волтер. Моей девочке нужно общество повеселее, чем два старых чудака вроде нас с Соливантом. Доктор хоть и рассмеялся, но не слишком весело и так тихо, что даже Чопрный Лорд Честерфильд не счел бы это неприличным. Сноска Честерфильд Филип Дормер Стенхоуп, граф, английский писатель, государственный деятель, автор писем к сыну, которые содержит обширный свод наставлений и рекомендаций. Одно из наказаний, которое наука налагает на своих адептов, заметил он, «Попасть в число старых чудаков в неполные 37 лет». «Вы очень добры», — откликнулся Уолтер, внезапно оживившись, словно выйдя из гипнотического транса. «Но вряд ли я смогу так скоро покинуть Лондон даже ради удовольствия сопровождать вас и мисс Чамни. Едва ли стоит упоминать, какое это искушение, но у меня так много работы». «Вздор!» — воскликнул мистер Чамни. «Можно подумать, молодому человеку в вашем положении нужно беспокоиться о работе?» «Как бы глупо это ни звучало, но я поставил себе цель добиться хоть какой-нибудь репутации. Если позволите последовать за вами примерно через неделю, я буду очень рад». «Как знаете», — уязвленно буркнул мистер Чамни, и на этом вопрос был закрыт. Флоре было так странно, что в ее планах вдруг возникла заминка. Она привыкла считать художника послушным рабом, хотя и не предпринимала серьезных попыток испытать его преданность, ибо способы и приемы кокетства были неизвестны ее простой душе. Но еще так недавно он ловил каждое ее слово, как будто это имело для него первостепенное значение, и был прилежно внимателен к ее малейшим желаниям. Но потом, по крайней мере, в последние несколько недель, произошла перемена. Слишком тонкая для ее понимания, слишком невыразимая для недовольства даже в глубине души, но достаточная, чтобы бросить тень на сияние жизни, которая казалась ей таким идеальным в своей полноте. «Я мнила себя чуть ли не счастливее всех на свете», — подумала она но видела его частью своего счастья. «А что, если мы с папой все таки ошибаемся, и он не любит меня, и никогда не любил? И я для него лишь девушка, в доме отца которого ему нравится проводить вечера?» Одна лишь эта мысль ужасала. До чего же глупо было думать о нем так, как она, считать его любовь необходимой для полноты своего счастья? В этом, конечно же, виноват отец, а может и милые, легкие дружбы между молодыми людьми, уроки рисования, восхитительные почекотня самыми яркими красками, которые можно найти в Redbone Place. Их дуэты, сливавшиеся в нежной гармонии голоса, сходство вкусов которая, казалось, делала их духовными близнецами, разлученными еще до рождения и достигшими совершенства, лишь обретя друг друга. Она так давно привыкла думать, что он любит её, и что хоть какая-то репутация, о которой он говорил с таким благородным смирением, должна была стать лавровым венком, положенным к ее ногам. Но, ощутив холод его неизъяснимой перемены, столкнувшись с суровой реальностью, она утратила основание, на котором строила воздушный замок своей мечты. Его волнующие улыбки и взгляды, слова и шепот, запавшие в самую душу, нежное пожатие руки на прощание, долгие беседы в лестничной полутьме перед его уходом — всё это могло ничего не значить, «Быть просто манерой вести себя в обществе, о котором она так мало знала, игровыми фишками, бесполезными, как сухие листья под ногами». «Если он не приедет в Бранскомп, я пойму, что он меня не любит», — думала Флора, когда ясным весенним вечером они возвращались в Лондон. Но не успели они далеко отъехать, как художник сбросил с себя задумчивость, словно покров, и начал говорить с привычной бойкостью. Он вел себя даже веселее обычного, с оживленностью, граничащей с неистовством. И сомнения и страхи флоры растаяли, как снежинки в реке.